Глава 11. Свидание. Энди. В чём-то Олли Райдер был прав. Его слова меня задели за живое. Я действительно не подпускала к себе мужчин, и это началось довольно давно. Предпочитала одиночество случайным связям. После Блэйза, сильного и надёжного, при этом обладавшего хорошим чувством юмора, все казались какими-то не такими, или дебилами, или озабоченными, или всё вместе. Мой круг общения в последнее время вообще не включал в себя приличных людей. Наверное, поэтому и поглядывала на Райтера. Он казался более-менее приемлемым кандидатом. Правда, лишь до последней встречи. Но уж тем более я никогда не думала о романе с айтишником. Почему-то они представлялись занудами, у которых вся мысль лишь о компьютерах. Но что сделано, то сделано. Я собиралась на свидание впервые за последние полтора года. И уже обо всём договорилась с Маттео. Мы решили встретиться на нейтральной территории в районе воздушного перехода, чтобы оттуда вместе пойти в бар Европа. названного в честь какого-то земного континента. Место выбрала не я, лишь выяснила, что там довольно людно, а значит, на нас будут меньше обращать внимания. Главное — делать вид, что мне хорошо рядом с этим мужчиной, и поддерживать свою легенду. Может, тогда от меня отстанут и остальные? Сама того не заметив, я оказалась словно между двух огней — корпорацией в лице Алекса Торна и сопротивлением, куда сама ввязалась, познакомившись с Олли. Обам было от меня что-то нужно, и это что-то явно не любовь. Они оба преследовали свои цели, от которых хотелось быть подальше. Решив одеться привлекательно, вчера после работы я прошлась по магазинам, где и купила короткую юбку, хоть терпеть их не могла. А ещё приобрела туфли на высоком каблуке. Всё это и надела сегодня. Сверху натянула голубой топ, под который не предполагался бюстгальтер. Я даже накрасилась в честь такого события, выделив поярче глаза, нанесла мерцающие тени Побрызгалась напоследок новыми духами, набросила любимую куртку с зауженной талией и косой молнией, после чего выбралась из дома, оставив на парковке свой Скайтер. Идти всё равно недалеко. Но уже через несколько минут я остро чувствовала его нехватку, словно забыла дома нечто важное или часть самой себя. Я отвыкла ходить пешком. Тем более, я не гуляла по шестому уровню, где обстановка здорово отличалась от нижних. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Казалось, все прохожие смотрят на меня оценивающе. и слегка нервничала, хотя не только поэтому. Матео уже ждал. На его лице застыла невинная улыбка. Парень крутил головой по сторонам, высматривая меня. Я незаметно подошла, остановившись рядом, и чуть напугала, коснувшись его руки. «Андреа, привет!» Я слегка заждался. Он приобнял меня, подмигнув. «Привет, рада тебя видеть. Что ж, идём в бар, раз уж встретились». Вдвоём стало веселее. Матео всю дорогу болтал, рассказывая о себе и своей семье. оказалось, он совсем не бедный. Его родители довольно обеспеченные. Они ещё во время учёбы выбили ему место в корпорации. Правда, потом он перебрался жить отдельно, но при этом на мажора он не походил, имея довольно скромный характер. Матео полагал, что у меня тоже есть связи, которые позволили пробиться в люди, и я не стала его разубеждать. Вот мы и на месте, указал он на светящуюся вывеску ночного заведения. Ты уже бывал тут раньше? Нет, но не раз слышала, что в Европе неплохо готовят коктейли, особенно фирменный, ответила я. Конечно, ни о чём таком я не слышала, но загуглила и посмотрела отзывы в Фарнете. Думаю, его как раз нам и стоит попробовать. Прислушайсь к твоим советам, кивнула я боковым зрением, оценивая обстановку. Но, кажется, за мной никто не следил. Я пока не замечала ничего подозрительного и даже немного расслабилась. Матео забронировал столик заранее, и мы присели в дальний угол. откуда хорошо просматривался и танцпол, и барная стойка. Винтажная обстановка соответствовала старомодному названию заведения, но всё удивительным образом сочеталось с техническими новшествами. Людей тут хватало, в основном молодёжь, хотя были и народ постарше. Музыка играла довольно громко, но не оглушала. На сцене зажигали две татуированные девушки, бармен ловко разливал напитки, жонглируя бутылками и бокалами. На экране сразу высветилось меню, и мы сделали выбор. А вскоре нам доставили заказ. Коктейль оказался весьма неплох. Оседал во рту приятным привкусом каких-то ягод, хотя натурального в нём было мало. Пойдём танцевать? предложил Матео, когда мы разделались с первой порцией. А попутно я выслушала про новые методы программирования. Скучноватый вышел рассказ, если честно. А пойдём. Ухватилась за спасительную идею. Музыка тут очень даже ничего. Мы вышли из сумрака, и я немного растерялась от ярких неоновых лучей, что охватывали весь танцпол. Тем более с непривычки на каблуках периодически спотыкалась, хотя этого никто и не замечал. Танцевать я, в принципе, умела и всегда чувствовала ритм. Вот и сейчас слегка оторвалась от реальности, погрузившись в некую эйфорию и ненадолго позабыв обо всём на свете. Все проблемы стали несущественными. Я прогибалась, словно кошка, привлекая внимание Матео. Потом выпрямлялась, плавно проводя руками вдоль тела и очерчивая его изгибы. Прикрывала глаза, затем вновь открывала, бросая томные взгляды на спутника. И изо всех сил стремилась показать окружающим, что мы настоящая пара. Ты классно танцуешь, прошептал он мне на ухо, обнимая за талию. Может, продолжим знакомство с местным ассортиментом, а потом вернёмся? Мы немного задержались на краю площадки, и Маттео вдруг осмелел. Обхватил меня сильнее, прижав к себе. Я хотела было его остановить, но тут показалось, какой-то темно-волосый мужчина за стойкой слишком уж пристально за нами наблюдает, делая небольшие гладкие кофе. Он растягивал ту чашку уже полчаса. Мою грудь сжало нехорошим предчувствием. Кворк знает, что нашло. Я обхватила лицо Матео ладонями и потянулась к его губам, срывая поцелуй. А сама старалась наблюдать за странным мужиком. На каблуках я была вровень с Матео, поэтому он не закрывал плечами обзор. А он быстро сообразил, что к чему, и перехватил инициативу. Целовался Матео так себе, но я не противилась, думая вообще не о том. А потом потянула его обратно за стол, где так и лежали наши вещи. Вау! «Да ты, оказывается, горячая штучка», — облизнул он губы. «А на работе ведёшь себя, ну, прям как мужчина. А я ещё раз думывал, высылать ли тебе те данные, — сомневался. Они пришлись к стати, линию ведь починили», — чуть смутилась я. «И тебя из-за этого повысили?» — усмехнулся Матео. «А что с Колином?» «Не знаю», — слегка замялась. «Кажется, он уволился. Мы почти не общались». Воспоминание о том, что шпиона поймали люди Спектра, отдалось неприятным холодком. Каким бы противным не был Бран, сейчас я его жалела. Ладно, что мы о работе, будто нам и мало. Мы ведь собирались попробовать местный фирменный коктейль. Я кивнула, скосив глаза к стойке. Мужчина так и сидел на месте. Но ну, может, он здесь вовсе не по мою душу. А потом поняла, что робот-официант уже принёс нам два изогнутых стакана, жидкость в которых распределялась несколькими разноцветными слоями. На дне искрился лёд, в середине напиток был оранжевым, а сверху пылало синее пламя. Я сжала свой в руке, обхватив губами трубочку, и снова обернулась. Незнакомец пропал из вида, и я никак не могла его отыскать. Я сама не заметила, как отпила приличную часть напитка. Вкус показался подозрительным. Я отстранила стакан, пытаясь понять, что вызвало опасение, а в горле неожиданно сильно запершило. Что в нём? Указала на напиток едва шевеля губами, которые начали опухать. Манго, сливки, шоколад и апельсиновый сироп, кажется. Матео смотрел на меня удивлённо, не понимая, что происходит. Проклятье, только этого не хватало. Я уже начинала задыхаться. Хворчавая аллергия на цитрусовые совсем не вовремя дала о себе знать, вызвав приступ. Если бы не тот подозрительный мужик, я бы не допустила такой оплошности. Тебе что, плохо? Дошло до тугодома. Может, вызвать врача? К чёрту врача, у меня где-то были капсулы. Мне просто нужно выйти на свежий воздух. Я держалась за грудь, стараясь не паниковать. Выползла из-за стола и, чуть пошатываясь, направилась в сторону выхода, сжимая в руках сумку и куртку. «Андреа, постой, я тебе помогу!» Ринулся было вслед Матео. «Отвянь!» — отмахнулась, не обращая на него внимания. «Я скоро вернусь». Оказавшись в холле, я принялась вытряхивать на кожаный диванчик содержимое своей сумочки, пытаясь вспомнить, забирала ли я нужный препарат из аптечки Скайтера. Неужели забыла? Со мной редко случалось подобное, и я даже представить не могла, что сегодня меня так прихватит. Паника накатывала всё сильнее. Я едва дышала короткими рывками и уже подумывала вызвать неотложку, как вдруг нужные капсулы всё-таки попались на глаза. «Мисс Левант, пройдёмте со мной», — раздался знакомый голос за спиной. Я обернулась, окинув мутным взглядом рыжеволосого типа, и тут совсем поплохело. В глазах потемнело, и я даже не поняла, как оказалось на руках у Рингарда, который понёс меня в аэромобиль, что стоял прямо у входа. Быстро сообразив, что случилось, я начала клатять Рингар до кулаками в грудь, пытаясь сказать, чтобы он меня отпустил. Но сказать не выходило. Потом я прекратила хрипеть и безвольно повисла рывками, вдыхая прохладный воздух. Меня усадили в мобель, полутьме салона сверкнули зеленью глаза Торна. Я ведь предупреждал: никаких планов без меня, жёстко выдал он. Я хотела было возмутиться, несмотря на головокружение, но только закашлялась, а потом изо рта вырвалось что-то неразборчивое. Ты что, успела напиться? Пш. Чёрт, я даже послать его не могу. Мне так плохо, что кажется, вот-вот потеряю сознание. Да ещё и всё в орту распухло. Долбаный апельсиновый сироп. Глаза заслезились с новой силой. Да что с тобой? не выдержав, повысил он голос. Таблетки в сумке были. Лежь просепела я. Он посмотрел на меня с удивлением, силясь понять, что со мной творится. Проклятье, Ирин, где её сумка? крикнул он, нажав что-то в своём браслете. Через несколько секунд дверь мобили отъехала в сторону, и снаружи показалось ухмыляющееся лицо одного из охранников неприкосновенного. Вот вещи, господин Торн, мы все собрали. Подал он мою куртку и сумочку. Свободен. Как прикажете. Дверь снова закрылась, оставив нас наедине с Алексом. Что искать, как выглядит препарат? перерывал он мою сумку. Это оно. Выудил оттуда капсулу в серебристой пластиковой упаковке. Я даже не могла ответить, лишь снова закашлялась, отбирая из рук Торна препарат. Открыла круглую ёмкость, вытряхнув на ладонь капсулу и при этом рассыпав остальные на пол и засунула в рот безвкусную пилюлю. Лекарство действовало довольно быстро. Кашель прекратился, а меня перестало тошнить. И лишь глаза всё ещё слезились и хотелось чихнуть. Представляю, как я выглядела перед Алексом с распухшим носом и губами. Но было совершенно плевать, что он обо мне подумает. Я не просила вытаскивать меня из бара силой, так что его проблемы, если я вдруг чихну и всё тут забрызгаю. Всё же, приложив к носу салфетку, я откинулась на сидение, пытаясь прийти в себя. Надо же. Торн умудрился испортить свидание ничуть не хуже к ворховых апельсинов, на которые у меня с детства такая реакция, даже на модификат. «Ты что, заболела?» — мрачно поинтересовался он. «Аллергия на ваше присутствие, Алекс». «Я серьёзно». «Куда уж серьёзнее, если вы не даёте мне даже шага ступить без вашего разрешения. Я ведь говорила, что у меня назначена встреча». С кем? С этим программистом? Ты надо мной издеваешься? Это он слил тебе данные, в которых была ошибка. А решила отблагодарить его натурой? Не ваше дело, с кем мне встречаться. Злобно прошипела я, забрав у него свою сумочку и закинув туда всё, что не упало на пол салона. Матео отличный парень. И насчёт данных вы ошибаетесь. Он здесь совершенно ни при чём. Мне надо вернуться в бар. Он наверняка меня ищет, перевела тему. Сомневаюсь. Алекс коснулся длинным пальцем с аккуратно подстриженным ногтем сенсорной панели на гаджете, выводя в воздух небольшой голограммный экран. И я узнала на изображении стол, за которым недавно и сидела. Матео находился там же, перед ним стоял уже другой коктейль, а сам парень улыбался, что-то делая в планшете. Видишь, ему всё равно где ты. Значит, всё это время за мной наблюдали? А может, ещё и прослушивали? Мне стало понятно, откуда Торну известно про данные. «Частично», — согласился Алекс. Хочу сказать, твой зажигательный танец меня ни капельки не вдохновил. Но ты мне солгала насчёт того, что вы встречаетесь, как я почему-то и предполагал. Я тяжело вздохнула, закатив глаза. Я обещала вернуться. Он всё равно пойдёт меня искать. Просто отправь сообщение, что с тобой всё в порядке. Скажи, пошла домой. Этого будет достаточно, указал Алекс на мой ком. На самом деле, мне уже и не хотелось возвращаться к мотелю. После выходки Торна настроение упало на дно. Да и чувствовала я себя пока плоховата. Я абсолютно не понимала, чего от меня добивается неприкосновенный. Но с вами тоже не отправлюсь. Мы же, видите, я сегодня не в состоянии никуда идти, возразила я, набирая в мессенджере короткий текст для Матео. Никуда особо ходить не придётся. Вы ведь говорили про прогулку, подняла я голову, оторвавшись от комма. Прогулки бывают разными. Уклончиво ответил он, а потом дал приказ своему пилоту через внутреннюю связь. "Полетели". "Вы полнейший эгоист, Алекс", заметила я с тревогой, глядя в окно аэромобиля, который уже набирал скорость, поднявшись над улицей шестого уровня. "Я чуть не умерла только что, но вас это, похоже, не волнует". "Ошибаешься, но я не могу отложить то, что заранее планировал". Даже не хочется спрашивать, что именно вы там себе напланировали, проворчала я. Если это такая уж огромная тайна, стоит ли вообще посвящать в неё меня? Вдруг я кому-то сболтну лишнее? Уже не отвертишься. Твои способности сегодня мне ещё пригодятся. Я фыркнула, а потом демонстративно чихнула в салфетку, даже не отвернувшись. Но мне уже стало заметно лучше, хоть я и не собиралась признаваться в этом Алексу. Последствия аллергии проходили быстро. Препарат работал отменно, воздействуя не только на организм в целом, но и нейтрализуя раздражитель. Очень скоро до меня дошло, что мы прилетели в «Спектр», башни которого светились и ночью, ведь производство шло круглосуточно, а в цехах всегда находились дежурные сотрудники. Аэромобиль нырнул в открывшиеся двери большого ангара, где стояла разная техника. Ничего не понимая, я вышла вслед за Алексом, оглядываясь по сторонам. Пилот так и оставался в чёрном мобиле, а пару человек из обслуживающего персонала сразу скрылись с глаз, получив команду не высовываться. Однако тут было на что посмотреть. Как я поняла, это ангар для руководства, куда пускают далеко не каждого желающего. Я попала в личный автопарк главы корпорации. По тому смотрела во все глаза, ведь всегда испытывала особую страсть к мощным аэромобилям и скоростным капсулам. Полетим на этой машине, указал Алекс на довольно скромный по его меркам спортивный мобиль. Если есть желание, можешь пока связаться. Там есть всё необходимое. Махнул рукой в сторону двери, заодно окинув задумчивым взглядом мои ноги под короткой юбкой. Мелькнула мысль сбежать, поэтому я согласилась и пошла в указанном направлении. Там оказался зал, представляющий собой место для отдыха, с диванчиками, зеркалами и зоной релаксации, а за единственной дверью обнаружилась большая уборная. Ну вот, другого выхода я так и не нашла. Зато смогла оценить себя в отражении и искривилась от досады. Знала бы, что всё так обернётся, а делась бы пострашнее. Вспомнился последний взгляд Алекса, оценивающий и внимательный, словно он присматривался ко мне. И эти кворховые туфли, они такие неудобные. Да чтобы я ещё хоть раз так вырядилась, ни за что на свете. Естественно, мне пришлось вернуться назад. Торн уже ждал меня, сидя за штурвалом аэромобиля. Я уселась рядом, стараясь не смотреть на лицо неприкосновенного. Охраны с нами не было, а я предполагала, что нас вряд ли оставят совсем одних. "Тебе уже лучше, как я вижу", хмыкнул он, снова впившись взглядом в мои ноги. Я сильнее сжала бёдра и одёрнула юбку, но это не слишком помогло. В его эмоциях сегодня витало нечто новое, чего я не замечала раньше. Удивительное чувство с пархатными мускусными нотками и кофейным привкусом. Мне нравилось ощущать его в себе, словно я только что познала какую-то новую сторону Алекса Торна, таинственную и мрачную, но весьма соблазнительную. Вас наконец-то заботило моё самочувствие? Почему ты постоянно говоришь, что мне нет дела до твоих чувств? Ошибаешься. Мне очень даже интересно, что с тобой происходит. И не соврал же, в принципе. Я точно знала. Зачем я вам именно сегодня? Встретилась с ним взглядом. Куда мы летим? Скоро сама увидишь, улыбнулся он, переключившись на управление мобилем. Это проще показать, чем рассказать. Мы вылетели с территории корпорации и двигались по пятому уровню в сторону кольцевой развязки. И я предположила, что скоро мы попадём на шестой, но выяснилось, ошибалась. Летающая машина устремилась прямо к вратам. место, через которое можно попасть наружу. На пропускном пункте нас никто не остановил, и я только широко раскрыла глаза, глядя на открывшийся проход. Несколько секунд и мы оказались под ночным небом. Вдали светились огни периметра, но до них оставалось ещё много миль. Я впервые видела пирамиду снаружи, хоть и знала, как она выглядит, не раз видела съёмки. И для меня стало шоком, как мы попали под небо, наполненное звёздным светом. Я вцепилась в поручень, чтобы руки не дрожали. И во все глаза смотрела на ночное великолепие Фронтерры. Пусть мы и не покинули обжитую людьми зону. Нравится здесь, поинтересовался Торн, облетая гигантский город под дуги на огромной скорости. За прозрачными частями стен светились здания и виднелись башни корпораций, лучи на крышах которых складывались в слово "Спектр". Мимо нас проплывали уровни, что на расстоянии казались слоями разрезанного торта. С другой стороны машины можно было разглядеть бесконечные ленты теплиц, Генераторы с моргающими сигнальными огнями и далёкие маяки периметра. Пожалуй, это грандиозное зрелище стоило испорченного свидания с Маттео. Очень нравится, выдохнула я. Вот только зачем мы выбрались наружу? Ты же сама хотела узнать, каково тут. У тебя есть возможность оценить всё своими глазами, пожал он плечами. Я хотела бы побывать и за периметром, но это слишком опасно. Как сказать, пожал плечами Торн. Во всём есть свои плюсы и минусы. Но сейчас мы туда не полетим. Эта машина не предназначена для дальних прогулок. Мы миновали одну из наружных граней, попав на другую сторону пирамиды, а оттуда полетели вниз. Алекс уже направлялся к новым вратам, кажется, это был восьмой уровень. Пользуясь своими неограниченными возможностями, он здорово сэкономил время полёта, чтобы не пробираться городскими улицами, и скоро мы в Нофе оказались внутри. Я даже испытал разочарование, что не успела сполна насладиться ночными видами планеты. хотелось побывать там ещё разок, но оторну об этом говорить не стала.